Глава 23. Ты ее сестра? Во второй половине дня Татьяна отвезла свои новые эскизы Милене Андреевне. Они вместе обсудили их, Заева внесла в рисунки кое-какие поправки и пообещала включить модели в новую коллекцию. К тому времени за окном почти стемнело. Татьяна засобиралась домой. Ей ведь еще нужно было собрать сумку для завтрашней поездки. Она заглянула в кошелек, И вдруг поняла, что у нее практически нет наличных денег. Татьяна решила добежать до ближайшего банкомата, а уж потом ехать в особняк Морозовых. Девушка попрощалась с Миленой Андреевной и поспешила к супермаркету Бальзак, стоявшему через пару кварталов от здания Амариллеса. На его стоянке располагалось сразу несколько банкоматов. Когда Татьяна добралась до стоянки, солнце окончательно скрылось за горизонтом. На улицах города засияли неоновые огни витрин и рекламных табло. Стоянку освещали многочисленные уличные фонари. Вывеска супермаркета переливалась разноцветными огнями. Девушка заторопилась к банкоматам, установленным у заднего входа в "Балзак". Здесь было припарковано множество машин, но людей она не видела. Это ее не удивило. Всякий попавший в супермаркет, оснащенный кинотеатром, множеством кафе и невероятным количеством торговых отделов, мог пропасть там на несколько часов. Но оказалось, что на стоянке Татьяна все же не одна. У банкоматов она заметила какого-то парня. Он воровато озирался по сторонам, но Татьяну пока не замечал. Ее скрывал ряд машин. На парне были темные джинсы, черные кроссовки и черная кожаная куртка. На голову он надел черную вязаную шапочку и надвинул ее низко на глаза. Вел он себя очень подозрительно. Парень протянул руку к ближайшему банкомату. И весь как-то напрягся. Татьяна удивленно замерла. Что-то он не внушал ей доверия. Конечно, она сумела бы дать ему отпор, не зря столько времени занималась секцией единоборств, но лучше ведь сбежать драки, чем лезть на рожон. В этот момент раздался громкий металлический ляск. Банкомат вдруг пошевелился. Затем железный ящик вспучился, словно что-то раздувало его изнутри. Стеклянный экран с треском лопнул, хромированные детали посыпались на землю. Банкомат раздался вширь, став похожим на большой железный шар, а затем и вовсе треснул. Он раскрылся подобно большому цветку, а из его нутра вывалились продолговатые металлические контейнеры, набитые деньгами. Парень вытащил из запазухи большой пластиковый пакет И стал поспешно собирать в него контейнеры. Да он попросту ограбил банкомат прямо на глазах у Татьяны и сделал это странным, непостижимым образом. Она осторожно сделала шаг назад, намереваясь уйти, пока он ее не заметил, и запнулась о пустую банку из-под газировки. Банка с лязгом покатилась по асфальту. Парень резко развернулся и едва не врезался в девушку. Ох, испуганно выдохнул он. Ты напугала меня. Ты как, потрясенно произнесла Татьяна. Он прищурился, разглядывая ее лицо. Ксю, воскликнул вдруг парень. Он перепугался еще больше. «Черт! только Никите не говори, он не обрадуется. Я же вроде как завязал с этими делами. Он назвал ее Ксю. Это же сокращенно от Ксении, так звали ее двойника. «Я "Не Ксю", осторожно сказала Татьяна. Парень внимательно к ней присмотрелся. Свет фонаря упал на его лицо, теперь и Татьяна смогла его хорошо рассмотреть. Он был ее ровесником, стройным и довольно привлекательным, и его голубые глаза едва не вылезали из орбит от удивления. "Ты блондинка?" воскликнул он. "Точно не Ксении. Черт! как похоже. Ты ее сестра?" Я ее не знаю, улыбнулась Татьяна. Поверить не могу. Вы же просто одно лицо, парень нервно хохотнул. А как ты сделал это? Татьяна кивнула на развороченный банкомат. Он смутился. Я вроде как могу управлять металлом, тихо сообщил парень. Только ты меня здесь не видела. Если хочешь, я поделюсь с тобой деньгами. Нет уж, спасибо, покачала головой девушка. Уж в воровстве меня никто не обвинит. А каком воровстве речь? парень хитро улыбнулся. Из моих рук это уже будет считаться подарком. Обойдусь как-нибудь. Ну как хочешь, и глазом не моргнул парень. Кстати, меня зовут Антон. Он протянул ей руку. Татьяна. Девушка ответила ему рукопожатием. А нам не следует убраться отсюда? Сигнализация не сработает. Нет, улыбнулся Антон. Я научился ее блокировать. Он по-прежнему не сводил с нее глаз. Татьяна хотела расспросить его о таинственной Ксю, но вдруг за ее спиной раздались чьи-то мягкие шаги. Она развернулась и просто остолбенела. К ним приближался Артур Богодиров в длинном черном пальто до земли. В желтом свете фонарей он напоминал персонажа из какого-то фильма ужасов. Впечатление усиливали его нахмуренные брови и сверкающие дикой злобой глаза. "Артур?" удивленно спросила Татьяна. "Что вы здесь делаете?" "Я проследил за тобой ото мари прорычал Богодиров. "Мой бог, теперь я узнал тебя от Роде Штерна. Каким я был дураком, что не понял этого раньше!" «Зло прочно обосновалось в Амарилесе, а я еще пытался предупредить вас об опасности. Татьяна ничего не поняла, но дело явно принимало скверный оборот. Антон заинтересованно следил за ними. "О чем вы?" спросила она. "Как я раньше не разглядел тебя в полумраке того зала, злобно воскликнул Богадиров. Ты же с ними заодно, а твоя спина ни единой царапины?" Я видел тогда на показе. Мне стоило убить тебя еще в егужина, когда ты рыскала по руинам поместья. Татьяна похолодела. Тот оборотень, который разорвал ей спину. Это был Богадиров? Глаза Артура пожелтели, зрачки сузились, превратившись в черные щелки. Богадиров оскалился, громко зашипел. И у него вдруг выросли острые клыки. Татьяна просто лишилась дара речи. Антон, стоявший за ее спиной, даже дышать перестал. Богадиров резко выбросил вперед когтистую руку и сгреб Татьяну за шиворот. Ноги девушки заболтались в воздухе. "Где скрывается твой отец, тварь?" проревел он ей прямо в лицо. "Что вы замышляете? Отвечай, пока я не разорвал тебя в клочья!" Эй ты, Антон наконец стряхнул с себя оцепенение. «Оставь ее в покое. «Проваливай пока цел», — рявкнул ему оборотень. Ну нет. Парень подскочил к Багадирову и схватил его за плечо. Оборотень с жутким рычанием развернулся и взмахнул свободной рукой. Послышался треск рвущейся ткани. Антон громко вскрикнул от боли. Его куртка в споротовой острыми когтями разошлась на груди. На оголившемся животе выступила кровь. Парень покачнулся и выронил свой пакет с контейнерами. Оборотень поднес к лицу девушки длинный острый коготь и резко провел по ее щеке. Татьяна вскрикнула. По ее лицу потекла струйка крови. Повторяю еще раз. Угрожающе прорычал оборотень. Где скрывается твой папаша? И почему, черт бы тебя побрал, за последние пятнадцать лет ты совсем не постарела? Думаешь, перекрашенные волосы собьют нас со следа. Для пантер при охоте главное запах добычи, а ты всегда смердела чужой кровью, Инга. Это удел всех чудовищ. Он склонился к ней и с шумом втянул ноздрями в воздух, затем резко отстранился. Желтые глаза уборотни изумленно расширились. Татьяна не стала дожидаться развязки, и так ясно, что дело плохо. Богодиров настроен очень серьезно. Она решила забыть на время свое мнение насчет боев вне ринга. Уже пролилась кровь, и все могло закончиться очень печально. Девушка резко подтянула обе ноги к груди и ударила богадирова в живот. Оборотень задохнулся, ослабил хватку и уронил Татьяну. Она упала на асфальт, а он согнулся пополам, сдавлен на рыча. Татьяна бросилась к Антону и схватив парня за руку, быстро потащила его за собой. Она знала его всего несколько минут, но не собиралась бросать здесь на съедение монстру. Антон подхватил с земли пакет с деньгами. Его джинсы быстро темнели от крови. Он едва не терял сознание. Они побежали по стоянке, проворно лавируя между машинами. "Стоять!" взревел оборотень. Он легко перемахнул через ближайший автомобиль и бросился за ними следом. Татьяна почти тащила на себе слабевшего на глазах парня. На бегу она обернулась. Богадиров в своем длинном пальто несся за ними длинными скачками, передвигаясь на четырех конечностях. Они пересекли стоянку и нырнули в длинный темный переулок. Богадиров не отставал ни на шаг, напротив, расстояние между ними быстро сокращалось. Антон уже почти валился с ног. Татьяна порядком устала его поддерживать. "Да брось меня", глухо произнес парень. "Я смогу о себе позаботиться. Ты истекаешь кровью, хочешь, чтобы он тебя сожрал?" Они выбежали на просторный пустырь между домами. В центре стояло несколько мусорных баков до предела забитых отходами. "Брось лучше свой мешок", крикнула Татьяна Антону. "Он тебе только мешает". "Вот уж нет", просипел Антон. Топот оборотня звучал все громче. Вскоре Богодиров черной тенью выскочил из переулка и остановился. "Остановись, девчонка", проревел он. Антон резко развернулся и бросил мешок на землю. "Наконец-то", выдохнула Татьяна. "Но парень не собирался оставлять здесь деньги". Он поднял руку на уровень глаз, направив ее в сторону помойки. Затем растопырил пальцы и резко сжал их в кулак. Тяжелый железный бак Повенувшись его воля, взмыл в воздух и с дикой скоростью устремился в сторону оборотня. Он сшиб Багадирова с ног и утащил его за собой обратно в темный переулок. Из-за угла раздался оглушительный грохот и звериный вой, полный боли и ярости.